Рассвет в лесу Данила проснулся на рассвете от того, что продрог до костей. Когда он открыл глаза, Мира еще спала. Она повалилась на бок, подложив под голову руку, свернувшись калачиком и изрядно погрузившись в зеленое покрывало мха. Он поверить не мог, что провел несколько часов рядом с живым человеком. Да и где? В лесу. под открытым небом. Данила должен убедиться, что мира – настоящая, что она не иллюзия Визуса или чей-то аватар, что все это происходит на самом деле, а не какой-то прорывной симулятор приключений или новый уровень игры об огне вершину. Он осторожно протянул к девушке руку и на секунду остановился. Она казалась такой беззащитной. Но брови даже во сне упрямо сдвинуты к переносице, а губы плотно сжаты. Может, ей снится их невероятный побег? Да где же он мог ее видеть? Данила едва коснулся лица девушки. Если бы он знал, что совсем недавно она точно так же касалась его лица. Там, в бункере, пока он спал. Ощутив мягкую, шелковистую кожу, как от места прикосновения по всему телу пробежал легкий, волнующий разряд. Мира открыла глаза. «Что ты делаешь?» – сонно спросила она, слегка отстранившись. Данила тут же убрал руку. «Ты живая», – растерянно произнес он. «Конечно, живая. Уголки ее губ невольно дернулись. А как же иначе?» «Я никогда еще не был так долго с живым человеком, если не считать родителей или деда». И как ощущение, сдерживая улыбку, произнесла Мира. Данила всерьез задумался, вспоминая агентов, нотариуса и других людей, с кем он виделся вживую до Миры. «Приятно». Мира долго смотрел в его смущенное взволнованное лицо, не зная, смеяться или пожалеть его. Потом улыбнулась и поднялась с места, проговорив. «Надо позавтракать. Нам еще долго идти». Двигалась она скованно. Растирая руки и затекшую шею, девушка отправилась прочь от места их стоянки собирать хворост для костра. Данила никогда не видел, как разводят огонь. За эти два дня он столько увидел впервые, что почти перестал удивляться и совсем забыл, что отключен от сети. Вспоминал он об этом, когда пытался спросить о правилах выживания в лесу или выяснить, где они находятся. Мир орудовала умело и быстро. Достав из кармана комбинезону украденную в специальной службе миниатюрную батарейку и подобранный вчера камень, она разморжила ее на сухих и смолистых ветках. Как только пластиковая оболочка батарейки треснула, оттуда вырвались искры и повалил густой белый дым. Дав указание, как следить за костром, девушка, оставив испуганного жаром и обжигающим пламенем Данилу на поляне, отправившись на поиски провизии. Вернулась она с крупной рыбиной и десятком кедровых шишек. Девушка ела печеную рыбу с аппетитом. Но Данила с трудом проглотил, показавшийся безвкусным в сравнении с усиленной химикатами городской едой завтрак. Перекусив, мир скомандовал собираться в дорогу. Быстро уничтожив следы недавнего костра, они двинулись в путь. Как девушка ориентировалась в лесу без сети, Данила не понимал. Оставалось только довериться ей и шагать следом. Ведь она ведет его к деду Сереже. «А ты правда знаешь, где он?» – осторожно спросил Данила по веселевшему миру. «Кто?» – удивилась она, но тут же спохватилась. «Ах, да!» – она старалась не смотреть на своего спутника. «Это наше логово. Его надежно охраняют, и никто из городских туда не сунется». «А откуда ты знаешь моего...» Данила хотел сказать дедушку, но запнулся. В груди больно сжалась. «Откуда ты знаешь Сергея Анатольевича?» Мира, понимающе взглянула на Данилу и ответила, не избавляя шага. «Дядя Сережа знал моих родителей». Она секунду помедлила. «Когда они ушли, он взял меня жить к себе». «Так ты тоже приемная?» – вырвалась у Данила. Мира резко остановилось «Да». «А как ты узнал, что дядя Сережа тебе не родной?» «Буквально вчера мне ФСБ рассказали». Данила не хотел вспоминать вчерашний день, казавшийся теперь далеким прошлым. «На допросе». Девушка долго смотрела на поникшего Данила, словно обдумывая что-то. А потом зашагала дальше. «А как ты попала к нечипованным?» Данила двинулся следом, отставая на полшага. «Я росла в городе, и за стеной одновременно. Мы часто уезжали в небольшое поселение у Сибирского. Там жили друзья моих родителей. У них я и гостила летом, пока дядя Сережа обучал меня». «Погоди». Данила встал как вкопанный, ошарашенно глядя на недоумевающую девушку. «Я тебя знаю! Точно! Ты же та девчонка, Милана!» Лицо мира мгновенно залила краска будто кто-то щелкнул переключателем цвета. «Это с тобой мы целый месяц вместе играли тогда. Ну помнишь? Так вот где я мог тебя видеть!» Данила с размаху рассек кулаком воздух и едва не подпрыгнул от радости. Лицо его светило с ликованием. «Узнал, наконец!» – усмехнулась Мира, разглядывая своего спутника. Лицо ее оставалось розовым, но насыщенный пунцовый оттенок уже схлынул. «Как? А ты меня разве сразу узнала?» «Конечно!» – звонко рассмеялась Мира. «Дядя Сережа постоянно рассказывал о тебе и о том, что та страница будет у тебя, когда он...» Улыбка сгинула с лица так же быстро, как минуту назад его залил пунцовый цвет. Мира развернулась на месте и зашагала вперед. «Поспеши, нам надо идти». «Так он что?» Данила не сдвинулся с места. «Ты ведь говорила, что отведешь меня к нему». «Я отведу». Мира тоже остановилась, протянув руку, точно как вчера. Но сейчас в ее взгляде было что-то другое. «Идем. Я правда не могу сейчас говорить». Есть риск, что нас опять схватят, а сетевики не должны знать, где дядя Сережа. Данила нехотя двинулся следом. Если это действительно та девчонка с заливистым смехом из его детства, ему нечего бояться. Дед Сережа ведь ей доверял, настолько, что рассказал о странице. И до сих пор она никак не навредила ему. В памяти всплывали, казалось, забытые отголоски того лета, как они носились по траве друг за дружкой. Данила представлял, что играет с аватаром, а не с живой девчонкой. мир учил его управляться с миниатюрным электробайком. Уже тогда она фанател от двухколесного транспорта. Но после первого падения он напрочь отказался от этой затеи. А однажды они забрались на дерево, просидев там до самого заката. какой маленькая она тогда была. Всего-то на три года младше, а выглядела совсем малышкой. Позднее Данила стыдился этих воспоминаний, да и сейчас ему стало не по себе. Неприлично вот так вот запросто говорить с реальным человеком, играть с ним, касаться его. У каждого должно оставаться его личное пространство. Таков закон. Запустил мир свою голову, Сохрани вмешательство посторонних хотя бы тела. Надо соблюдать баланс. Может, поэтому он так быстро ее забыл. А ты и правда тогда хотел выстрелить? Данила вздрогнул, погруженный в свои мысли. Кажется, все это время в голове Миры велась своя внутренняя беседа. Ну помнишь, в тот день, когда нас схватили? Данила не сразу сообразил, о чем это она, но когда понял, ответил. «Да. И мне казалось, что я спустил курок. Я ведь сразу потерял сознание». «Господи, как же я тогда испугалась!» Голос девушки дрогнул. «Я ведь думала, что ты выстрелил, но не понимала, почему нет грохота. И все из-за этого проклятого...» Окончание фразы Данила так и не услышал. Мира только в сердцах пнула кочку, всю покрытую мхом, и та разлетела с влажными темными ошметками в стороны. Лес вокруг мельчал, амха становилось становилась все больше. У данила уже промокли ноги, но он старался об этом не думать. Ведь Мира идет рядом и не жалуется. «Ну ничего, я с ним сквитаюсь», – бормотала она себе под нос. Он мне за все ответит, мясник проклятый. а ком ты?» – осторожно вставил Данила. «О Сабурове!» – чуть не крикнула Мира. «Его наняли, чтобы доставил нам оборудование по извлечению страницы, но он решил иначе. Хотел, ты только представь, вытащить твой чип. Но я бы ему не позволила. Его счастье, что появилась полиция». «Да уж, мерзкий тип». Данила вспомнил этого громилу. Теперь он казался ему просто огромным и дико устрашающим. Хотя под ясным небом не бояться его было проще. «А почему ты тогда в бункере мне ничего не сказала?» «Ну, что ты от дедушки?» Слегка запыхавшись, проговорил он. Идти разговаривать оказалось сложнее, чем он думал. «А ты бы поверил?» «Да и нельзя было». Мало ли кто мог услышать. Это ведь большой секрет. страницы и все остальное. Данила только согласно кивнул. В тот день он просто счел бы ее сумасшедшей. Скажи она, что действует по заданию деда. Тем временем миниатюрные зеркальца воды на махровом зеленом покрывале начали сливаться в небольшие озерца, а потом и вовсе в ручьи. Вода под ногами вовсю хлюпала, а обувь безнадежно промокла. Не замечать этого стало невозможно. Противная грязная жижа чавкала при каждом шаге. «Мы точно правильно идем?» – минут через десять спросил Данила. «Да, уже скоро будем на месте». Мира остановилась и сверилась с ориентирами, заметными ей одной. Они шагали уже больше трех часов, делая нечастые остановки. Но в болоте даже присесть было негде, а потому они продолжали идти. Половина рыбины и горсть кедровых орехов, съеденные утром, давно канули в небытие, и желудок Данилы отчаянно протестовал, вторя урчанию, доносившемуся откуда-то сбоку. Мир, казалось совсем выбилось из сил. Она все больше молчала и чаще останавливалась, словно ища что-то. Наконец, через три с половиной часа они вышли к едва заметной тропе, петляющей среди редких колючих деревьев, совсем лишенных листвы. «Здесь будет суша». виновато оглянулась она. Данила опять плелся позади. «Уже недалеко, мы почти пришли». Не прошло и десяти минут, как они выбрались на невероятных размеров равнину, покрытую озерцами воды и торчащими то здесь, то там сухими стволами некогда вечно зеленых деревьев. Впереди виднелся холм, за которым дорога уходила вверх. «Нам туда» уже радостнее махнула рукой мира. «Там нас накормят, будет где просушить вещи и поспать». Данила молча зажагал следом. От голода и усталости он плохо соображал. Ни в одной сетевой игре он так не выматывался. «Вот бы показать это все Ромке», – промелькнуло у него в голове. Или в историю «Аватара» добавить. Но тогда в сети его будут считать сумасшедшим. Самое невероятное приключение в его жизни, и даже рассказать о нем некому. Путь через широкую полосу болота прошел в страхе и постоянном чавканье под ногами. Мира вручила Даниле неведомо откуда взявшийся деревянный шест. Себе она взяла такое же. Им девушка проверяла глубину каждой лужи, которая им доводилось обходить. Они подошли к холму, когда солнце ушло из зенита. Вокруг теперь орудовали полчища насекомых, сводя с ума и без того измученного Данилу. Ему вдруг вспомнилось гудение сети, ее реклама, новости, запросы на дружбу. А вот и он, устало пробормотала мира. Данила поднял голову. Впереди на широкой тропе, уходящей вверх по склону холма, стоял... Человек? Косые лучи светила отразились от неестественно бледного лица незнакомца. Глаза его сверкнули красным.